Парахи, как выстрелы, не спада до утра. На части сердца разрывается дно. Мыши обнаглели, безнадежно весна и атакует мою душу любовь. лет не нарушает покоя ты все тоже же улыбаешься мне. Говоришь, что мой панкрок реальный отстой, но почему-то меня тянет. nieprosta i ja chwataj Thank you.